Глава 5. Приманка для тварей К утру погода разгулялась, тучи развеялись, и солнце стало по-настоящему жарким. На чердаке стояла духота, и, несмотря на то, что доски фронтона давно были выбиты, люди то и дело утирали с лица пот. Земля много дней впитывала влагу и теперь щедро отдавала ее в виде испарений. Открытая железом крыша накалилась, и до нее невозможно было дотронуться. Питьевая вода, несмотря на все попытки экономии, убывала с катастрофической быстротой. Глеб смотрел на близкую реку Семеновскую, разлившуюся до небывалой ширины. В такую бы погоду да на море размечтался он. Искупаться бы, за мидиями понырять, а вечером запечь их на костре, да под вино или пиво, и чтобы Марина была. Хорошая девушка. Будь со мной все по-другому, а лучше подруге и мечтать бы не приходилось. Рассказывали ему, твари собираются во время штурма на берегу, когда там полно статического электричества. Самому же Глебу однажды доводилось наблюдать, как беснуются они во время грозы, когда воздух буквально им пропитан. Он прислушался к себе. Начинается. Излег из кармашка разгрузки капсулу, лежавшую там отдельно. Он положил ее туда, когда еще все спали. Незаметно сунул в рот и запил воду из фляги. Теперь стоило немного подождать, подействует ли. От некоторых не было толку. То ли из-за того, что все они давно просрочены, то ли по какой-то другой причине. За последний месяц два раза так произошло. Когда их много, еще ничего, но когда они все в портфигар помещаются. Глеб, так что все же делать-то будем? Поинтересовался уже Поликарпов. Деревню жечь. С самого утра только и было разговоров, как избавиться от тварей. Сошлись на том, что нужно пробиваться к реке. Там, недалеко от берега, островок. И стоит попасть на него... Это на берегу твари быстрые, как молнии, но в воде медлительно, и перебить их будет несложно. Сколько их здесь в Макеевке? Десятка-два. Вполне по зубам. Только в том случае, если оказаться на острове но ну, а пожар необходим для того, чтобы отпугнуть их подальше. И появилось время добраться до острова. Все это так, думал он. Но слишком мокро вокруг. И пока все просохнет, ждать придется долго. Оставим этот вариант на крайний случай и попробуем другой. Как будто бы спазмы, что всегда появляются в начале приступа, утихли. Подействовала капсула. А значит, пока живем. Отмахнулся от Семена. Подожди немного, и обратился к Лажу. Кирилл, а это твой друган закадычный, чужина втупнула, указывая, какой именно. Как он вообще жил? Чика, что ли? Правильным пацаном он жил, откликнулся тот. А ты зачем спрашиваешь? Верю, что правильным, улыбнулся Глеб. Только меня другой интересует. С деньгами как у него было? То, что домишка небольшой, еще ни о чем не говорит. Возможно, внутри хоромы хоромами. Да откуда у него деньги? А даже скрывать не стал, что удивился. Затем сея Чужак, ну а бабки-то тебе зачем? Отвари откупиться хочешь? Барашка в бумажке им сунуть? Что-то вроде того, кивнул Глеб. Мебель у него какая была. На чем он спал? На чем все люди спят? На том и он спал, на кровати. Главное, что не на нарах. «А диван у него был?» «У него все как у людей было. И кровати, и диваны, и телевизор. И даже книг полно. Решетки им подавай. Нары. Тюрьма, что ли?» – проворчал он. «Что, чужак, решил диванчик сюда поднять?» – хохотнул Лажев, довольный своей шуткой. «Что ты все загадками говоришь? Объясни толком». Все остальные с интересом прислушивались к разговору, не понимая его сути и ожидая объяснений. Эта мысль пришла к Глебу, когда он увидел прислоненную к дому сетку от панцирной кровати. На совесть проржавевшую, но на вид все еще крепкую. Ну а мечты о море только дополнили ее. И еще предложение Дениса Войтова спустить вниз на веревке Атаса, чтобы подманить тварей. «Ты не бойся», — хлопнул Войта лажво по плечу. «Мы тебя не за шею, за ноги спускать будем, как приманка». «За шею смысла нет. Тварь на обгаженную мертвечину не клюнет». И выдернем вовремя, за один спуск всех не соберешь, тем более я сам тебя вытаскивать буду». Однажды Глеб смотрел телепрограмму, где забор в кишащие акулами море спускали металлическую клетку с человеком в акваланге, чтобы, так сказать, изучать хищниц в их естественной среде. Акулы, не проявляя особой агрессии, тыкались на в клетку, но добраться до человека, конечно же, не могли. Твари не акулы, и на это у него был весь расчет собрать металлические сетки от кровати и диванов, чтобы изготовить из них нечто вроде клетки и уже в ней спустить человека на землю. На веревке, естественно, чтобы в случае необходимости быстро поднять клетку наверх. Такая приманка, как отгороженный всего лишь тонкой проволокой человек, обязательно должна сработать. Но не может тварь при всей своей ненависти к человеку устоять перед соблазном. Соберутся они под клеткой, пытаясь добраться до того, что более всего им ненавистно. Возможно, соберутся не все, но прорядить их удастся изрядно. Вполне вероятно, он заблуждается и все же попытаться стоит, либо Глеб их совсем не знает. В общем, так, — приступил к объяснениям Чужинов. Для начала разбираем потолок. Наша цель состоит вот в чем. Когда он закончил, некоторое время все молчали. «А кто полезет в клетку?» — поинтересовался помрачневший вдруг Кирилл Лажек. «Я и полезу. Идея-то моя. Так кому же еще?» Глеб обратил внимание, как побледнела Полина. «Ты замолен его, переживай», — мрачно усмехнулся он. «До меня-то тебе какое дело?» «Тут ведь и еще причина есть. Стрелять в тварь придется в упор. Крови будет достаточно, и не дай бог она попадет кому-нибудь внутрь. Не факт, что влипнет, как я, но в любом случае мне-то что терять». Лажев, мы с тобой будем разбирать крышу, желательно со стропилами. Опасаюсь, что после того, как мы достанем все, что нам необходимо, от потолка только балки и останутся. Так вот, чтобы не сидеть на них, как курам на насесте, необходимо застелить пол. Денис, ты наблюдатель, вдруг какая-нибудь любопытная особь высунется из-за шума. И не забудьте лица прикрыть, пыль до небес поднимется. Все послушно полезли за балаклавами, и только Полина, покопавшись в рюкзаке, вынула ситцевый платок украшенный по краям ярким цветочным орнаментом. Сложив его по диагонали, девушка приблизилась к чужиному. «Глеб, повернись, давай повяжу». Вообще-то у него была своя балаклава, вязаная из толстых шерстяных ниток. Удобная вещь, многофункциональная. Но сейчас в духоте чердака в ней будет некомфортно. И все же Глеб перед тем, как повернуться к Полине спиной, поинтересовался. А сама как? Да и жалко его, он такой красивый. А что он превратится? В тряпку, которую только и останется, что выкинуть. «У меня еще есть», – жизнерадостно сообщила Полина. «Да и не жалко его для тебя, поворачивайся». Чужонов послушно повернулся и даже немного присел для удобства. Почувствовав прикосновение тугой груди девушки, он невольно взглянул на Мориного, к тому времени уже успевшего напялить Балаклаву. Вообще-то Полина должна заботиться именно о нем. Но тот был занят, застегивал клапан на горловине рюкзака, чтобы внутрь его не попала пыль, которой вскоре будет очень много. «Спасибо, Полина». Девушка улыбнулась в ответ, достала второй платок, копию первого, после чего завязала на голове так, что остались видны только глаза. «Ну что, клан-ниндзя, за работу?» Осмотрев всех, усмехнулся Чужинов. «А откуда начинать?» – поинтересовался Поликарпов. «Со спальни, наверное». «Кирилл, где тут спальня расположена?» Тот на некоторое время застыл на месте, вспоминая, затем прошел в один из углов чердака. «Здесь?» Немного подумав, добавил. «Точно здесь?» «Вот отсюда и начинайте. И вот еще что, Семен. Если попадется что-нибудь для приманки, постарайтесь поднять тоже». Поликарпов кивнул. «Постараюсь». Глеб сомнением посмотрел на сооруженную ими конструкцию, висевшую снаружи на краю того, что раньше называлось потолком. Затем взглянул на вечереющее солнце. Его хорошо было видно теперь, когда от крыши мало что осталось. Откладывать смысла нет. До наступления темноты осталось не так много, иначе придется ждать до утра. Если никто не заявится, не забудьте вытащить наверх, пошутил он. Ну и в меня постарайтесь не попасть. Кирилл! Иногда значительно взглянул он на Лажева. Чужак, да понимаю я, что не Робин Гуд. Если только в стороне кто-то из твари окажется. Тут ведь дело не только в том, что стрелок-то некудышный. К тому же и со зрением проблемы. Разлет картечи из его недоразумения. Ого-го. Ты мне лучше свой плащ дай. И Лажу с готовностью его протянул. Крови, если все получится, будет много. А его дождевик сплошная резина. Так что отмыть его будет значительно проще. Думал он, напяливая чужую одежду и накидывая капюшон. Плащ, сидевший на лажеве, как на вешалке, оказался ему тесен в плечах, а рукава едва достигали запястий. «Глеб, возьми!» Денис протянул ему свой стечкин и пару магазинов к нему. Все же 60 патронов – это сила. Без надобности отмахнулся тот. «Клетки особо не развернешься. Специально, что ли, узкую сделали?» «Благо, хоть на такую хватило». Семён взглянул на него как-то непонятно, зато надежно получилось. Там, где наружу, почти везде два слоя. — Будем надеяться, что надежно, пробормотал Чужинов, усаживаясь на самый край чердака и спуская ноги в клетку. — Это тебе точно может пригодиться. У Эдуарда на ладони металлом блеснул мультитул. — А вот за него спасибо, — Глеб взял умоленного инструмента и спрятал его под плащом. В мультитуле, помимо всего прочего, есть и кусачки, и они действительно могут понадобиться. То, что можно было бы назвать клеткой лишь с большой натяжкой, настолько уродливо выглядело сооружение. Сплошь было скреплено проволокой, и не зубами же их перекусывают в случае необходимости. У Моленого вообще вся амуниция такая, что остается позавидовать. Новенькое, причем все, что есть лучшего. И кто его только так копировал? Один тактический нож, чего стоит. Ладно, с Богом! Глеб протиснулся сквозь узкую щель. «Закрывайте!» Сверху легла решетка, бывшая когда-то радиатором на холодильнике, и Семен перед тем, как прикрутить ее проволокой, взглянул на чужиного. «Может, не стоит? Вдруг из клетки придется быстро выбираться? Вход узкий, тварь в него точно не пролезет, и достать не сможет, если присесть». «Давай, Сема, давай!» — откликнулся Глеб. «Так будет надежней!» Вскоре клетка с приманкой опустилась на землю. Оставалось только ждать. — Сработает, не сработает, — размышлял Чужинов, оглядываясь по сторонам. Все, что он знал о тваре, говорило, что они клюнут, но сомнения все же оставались. От них его отгораживала металлическая решетка. Они не могут ее не видеть. И купятся ли на такую бесхитростную уловку? Хватит ли у них ненависти к человеку, чтобы кинуться на него в попытке достать? Возможно, стоило действовать проще. Спуститься на веревке, тогда бы точно они не смогли преодолеть соблазн. Конечно, риску было бы несоизмеримо больше, эти гадины иной раз появляются буквально из ниоткуда, и его попросту могли бы не успеть выдернуть наверх. Например, вон в тех, вымахавших почти по грудь человеку зарослих лопуха, вполне могла затаиться гадина, прокравшаяся туда еще ночной порой, и терпеливо дожидавшаяся своего счастливого шанса. Под ногой хрустнуло и Глеб посмотрел вниз. Как же он мог забыть, что сам и попросил Семена бросить в клетку то, что когда-то содержало электричество или работало от него? В том, что хрустнуло, он узнал умножитель от электронно лучевой трубки. Практически все дно было ими усеяно. Рядом валялись электромотор от пылесоса, какой-то блок питания, паяльник, батарейки и тому подобный хлам. Глеб взял одну батарейку Пальчикову, так их называли пока еще весь мир не рухнул. Мысль о том, что его затея с работой сейчас казалась бредовой. Помять, что ли, хорошенько?» – усмехнулся он, крутя батарейку в пальцах. Когда-то такое нехитрое действие помогало извлечь те крохи заряда, что в них оставались после разрядки. Чужинов разжал пальцы, батарейка со стуком приземлилась на фен, что удивительно с насадкой, и в этот момент сверху раздался испуганный скрип полины. Он невольно скинул голову и замер. Вынырнув откуда-то из-за длинного строения, по виду напоминавшего коровник На него мчались твари, много тварей, значительно больше, чем они рассчитывали. Клетка вдруг показалась таким ненадежным укрытием, что Глеб застонал сквозь до боли сжатые зубы. Он с надеждой взглянул вверх на Поликарпа Васвойтова. Веревка дернулась, и клетка вздрогнула. И вдруг откуда-то сбоку возник стремительный силуэт, заставивший его отшатнуться. Тварь прыжком оказалась на клетке, и толщиной в четыре пальца канат был перекушен так мгновенно, как будто потуго натянутые нитки полоснули опасной бритвой. Кредко завалилась на бок, и Глеб прижал обе ладони к лицу. Упал ничком, скрючившись три погибели и принимая позу эмбриона. Глаза. Главное сберечь глаза. Он видел глаза тех, кому в них попала кровь тварей, и больше всего они походили на глаза вареной рыбы. Где-то там наверху стояла такая пальба, что ему едва удалось разобрать каждого стрелка. Семен, изменив обычные своей выдержки, лупил из ЭК-12 с в три выстрела. Денис опустошив винторез, а у него все магазины на двадцать патронов, переключился на Стечкина. Молинов вначале стрелял короткими очередями, а затем дал длинную, явно на весь остаток магазина. А вот и его родной АК. Не иначе Семен, чтобы не терять время на перезарядку, ухватился за него. Калибр у них одинаковый, но свой автомат Глеб узнал сразу. У Полины, вероятно, тряслись руки, потому что промежуток между двумя магазинами из ее береты получился куда больше, чем необходимо на перезарядку. У нее М9, подмощный парабелмовский патрон, хороший пистолет, удобный со всех сторон, но, вероятно, от волнения она не смогла сразу попасть в магазин в рукоять. Когда бабахал дробовик Лажева, Глеб невольно напрягался, ожидая, что вот-вот в него угодит какая-нибудь шальная картечина. Клетку трясло, он слышал совсем близко шумное хриплое дыхание твари и только. Да и откуда взяться визгу или вою, если они вообще не могут звуков издавать? Бешенная пальба наконец стала стихать. Раздалось несколько одиночных выстрелов, наступила полная тишина. Но Глеб продолжал лежать, не шевелясь. «Чужак, ты там живой?» — узнал он по голосу Лажева. «Глеб, ты как?» — это был уже Семен. «Живой, живой!» — откликнулся Чужинов. «Клетку с таймя поставьте, боюсь в крови выпачкаться». «Да ты и так, как будто в ней выкупался, судя по звукам, Кирилл перезаряжал ружье. «Ствол в сторону убери», — реплика Денисову явно предназначалась Лажеву, — «польнешь еще ненароком». Клетку наконец поставили с таймя, она поползла вверх, но Глеб по-прежнему не отрывал ладони от лица. Таким его и извлекли из нее, после чего послышался удар его убежища о землю. «Точно она больше не пригодится», — с сомнением в вылосе поинтересовался он. «Точно, Глеб, точно!» – заверил его Поликарпов. «Сейчас сам все увидишь». Дождевик с Чужинова сняли, разрезав ткань. На голову ему полилась вода, затем он почувствовал, как кто-то тянет его за руки, отрывая их от лица. Когда он открыл глаза, то увидел перед собой Полину с полотенцем наготове. «Ты герой, Глеб!» – тихо произнесла она, вытирая ему лицо. Чужинов хмыкнул, много ли геройства пролежать без движения на металлической сетки боясь, что у него угодят свои или дотянется какая-нибудь тварь. Забрал полотенце и повернулся, чтобы посмотреть на землю. Картина впечатлила его настолько, что он едва не присвистнул от изумления, но ну, ничего себе. Все пространство перед домом оказалось завалено трупами тварей. — Сколько их тут никто не считал? — 49 девять, Глеб, ни одна не ушла. Молинов смотрел вглубь Макеевки, положив ладонь на рукоять автомата. Вот чего не отнять у булок булапов, так это их отличные развесовки. В маневренном бою то, что доктор прописал. Пожалуй, Глеб не отказался бы от такого, будь у него калибр побольше. Не чувствующего боли твари валить надо намертво. Болевого шока от них не дождешься. Так что его АК в этом смысле предпочтительней. — Славно поработали. Теперь уходим как можно скорее от греха подальше. Такой шум здесь подняли. Если осталось несколько тварей, не бросившихся вместе со всеми, что очень сомнительно, теперь справиться с ними будет легко. А тебе, Кирилл, отдельное спасибо за то, что ни разу меня не угодил. Да ладно тебе, чужак. Ты бы видел, как я одну тварь прямо на лету снес. Сам от себя не ожидал. Весело откликнулся Лажев, понимая, что Глеб шутит. Плач только жалко.